Он гостит в Блэкхете с друзьями и родственниками. В его обличье вы не пытаетесь сбежать из особняка, а наоборот стремитесь здесь задержаться. Поэтому я решил, что первым вашим вашем должен стать Себастьян Бел, у которого здесь нет ни знакомых, ни родных. Он задирает штанину, почесывает лодыжку. А вот лорд Рейвенкорт просыпается не раньше половины одиннадцатого. То есть его облик вы бы приняли гораздо позже,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 «А почему же я тогда возвращаюсь не в обличие Дональда Дэвиса, а в облике Дворецкого?» «Потому что в облике Дональда Дэвиса вы почти восемь часов шли пешком по бесконечной дороге в деревню», сукоризно объясняет чумной лекарь. «Он сейчас спит крепким сном и проснется только вечером, в тридцать восемь минут десятого. До тех пор вы так и будете метаться между ипостасями Дворецкого и других». В коридоре скрипят половицы.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 Мне претит быть безучастным свидетелем ее смерти. Я должен хотя бы попытаться предотвратить ее гибель». «Очень благородно с вашей стороны», — склонив голову, замечает он. «Позвольте мне ответить тем же. Убийство мисс Хардкассел остается нераскрытым, а я считаю, что такого быть не должно. Вас это удовлетворяет?» «Убийства совершаются каждый день», — говорю я. «Зачем подстраивать все это ради того, чтобы скрыть одно единственное?»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 Он медленно ставит стакан на столешницу. Что вы хотели спросить? Сосредоточьтесь, это очень важно. Вода заливает глаза, скатывается с губ. Хлопчатобумажная рубаха промокает насквозь. При нашей первой встрече вы спросили, что я помнил, очнувшись в обличье Белла, говорю я. Почему? После каждой безуспешной попытки ваши воспоминания удаляются, и начинается новый виток.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 то первым делом начали бы его выслеживать. Это пошло бы на пользу делу. А вместо этого вы связались с Анной, хотя она в числе ваших соперников. Она мне друг. В Блэккете ни у кого нет друзей, мистер Слоун. Если вы еще этого не поняли, то, боюсь, все безнадежно. А можно... снотворная продолжает действовать. Можно освободиться двоим? Нет. Он аккуратно складывает влажный платок, Засовывает его в карман. Выберется отсюда только тот, кто даст правильный ответ. Таковы правила. В 11 часов вечера один из вас должен прийти на берег озера и назвать мне имя убийцы. Тому, кто это сделает, позволяется покинуть Блэкхит. Так что выбор за вами. Он вынимает из нагрудного кармана золотые часы, смотрит на циферблат. Время бежит, а я действую по расписанию.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 Хочу возразить, но тяжелый язык не повинуется. Веки опускаются, и перед тем, как впасть в забыть, я вижу только, как чумной лекарь скрывается за дверью. Его тень увлекает за собой все окружающее. День пятый. Продолжение. А веки настойчиво бьется жизнь.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 Смотрю, как мерно поднимается и опадает грудная клетка. Убеждаюсь, что моя помощь ей не нужна. Медленно опираюсь на хлипкую стену. Я снова в обличии Джонатана Дарби. Лежу на полу в детской. Осколки вазы не только усыпают все вокруг, но и впиваются мне в голову. На выходе из спальни Стэнуина я получил удар в затылок, а потом меня оттащили в детскую. Письмо, болван.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 В отличие от Белла, добрый доктор украсил свое временное жилье фотографиями внуков. Повесил на стену распятие, у кровати постелил коврик, чтобы по утрам не морозить ноги на холодном полу. Подобные вольности в чужом доме я воспринимаю как чудо, и, разину рот и забыв о своих ранах, рассматриваю вещицы дикие. Гляжу на фотографию внуков и впервые задумываюсь, есть ли у меня семья и родственники за пределами Блэккета, родители... или дети, друзья, которые ждут моего возвращения. Заслышав шаги в коридоре, я роняю фотографию на тумбочку. Стекло в рамке разбивается. Шаги стихают в долину, я вспоминаю о том, что нужно торопиться, ведь мне грозит опасность. Вытаскиваю из-под кровати саквояж доброго доктора, вытряхиваю на засланную постель содержимое. Пузырьки, ножницы, шприцы, бинты... Последние из саквояжа вываливается Библия короля Иакова. Падает на пол, раскрывается. Слова и абзацы на ее страницах подчеркнуты красным, так же, как в Библии Себастьяна Белла. Это шифр. По лицу Дарби расплывается волчья ухмылка. Он распознает мошенника. Похоже, Дикий приторговывает наркотиками вместе с Беллом. Теперь понятно, почему он так заботится о самочувствии Белла.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 Растерзан, трещу по швам. Чувствую, как распадаюсь на лоскуты. «Какого черта?» — восклицает доктор Дикий в дверях. Он только что вернулся с охоты, промок насквозь, продрог до костей, от холода посерел, как зала в каминной решетке. Даже усы уныло обвисли. Он обводит спальню взволнованным взглядом, и я внезапно осознаю всю степень разрушений. Разбитая рамка с фотографией любимых внуков заляпана кровью.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 «Простите, я не знал, к кому обратиться», – испуганно говорю я. «Вы ушли на охоту, а я хотел отыскать в спальне Стэнуэна хоть что-нибудь, чтобы помочь матушке. И нашел его блокнот». «Блокнот?» – сдавленно переспрашивает он. «Вы забрали блокнот из апартаментов Стэнуэна? Джонатан, немедленно верните его на место. Ну, скорее же!» – кричит он, чувствуя мое замешательство. «Не могу. На меня напали».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 Убирайтесь отсюда, или я вас пристрелю. Не спуская глаз с пистолета, я пячусь к выходу. Переступаю порог, закрываю за собой дверь. Сердце бешено колотится. Это тот самый пистолет, из которого сегодня вечером застрелится Эвелина. В руках у доктора Дики орудие убийства.